Глава четвертая. Иди и скажи. Собирать одно выступление из множества элементов – увлекательное и полезное занятие. Это может быть что угодно – отчет за полгода работы, трогательная речь на школьном утреннике, прямой эфир в соцсетях или даже важный семейный разговор. Я приведу пример того, как может строиться такая речь. Допустим, детскому психологу нужно подготовить выступление для родителей-подростков мысленно возвращаемся в начало этой части и вспоминаем, с чего все начинается. Первое, о чем нужно подумать, кто ваши слушатели. От этого зависит все, и цель речи, и продолжительность выступления, и его наполненность, и подходящие инструменты управления вниманием, и допустимый уровень требований. Представьте, что вас пригласили в частную школу, где учатся дети из обеспеченных семей. Их родители готовы инвестировать в успешное будущее, они ценят индивидуальный подход и качественное образование. В классах по 10-12 человек, а еще эти люди очень ценят свое время и не готовы слушать длинные лекции. Цель выступления в такой ситуации очевидна – продажа индивидуальных занятий с подростками. Важно понимать, что в этой среде решения принимаются не под влиянием вдохновения, Основной триггер – рекомендации. Доверие такой аудитории не завоюешь сладкими речами. Значит, нужен проводник в это сообщество. Классный руководитель, знакомый из этой группы или кто-то еще. В идеале выступление должно начаться со слов проводника, который представит вас аудитории. Это и есть залог успеха. Теперь обратим внимание на особенности речи. После анализа аудитории становится понятно. Продолжительность выступления 20-30 минут. Начало представление проводника, содержание конкретные проблемы, приемы минимум терминов. Подход индивидуальное решение для каждой семьи. Подача без перегруженности, но с ощущением экспертности и четкого понимания дела. Исходя из этого, строится план выступления. Первое. Озвучивание проблем. Подросток начал хамить, не слушается, учится плохо, курит вейп, ни с кем не общается, сидит целыми днями дома. Второе. Тезис. С подростковым кризисом можно и нужно работать. Третье. Факт первый. Статистика усиления зависимости от вейпа, гейминга и прочего среди подростков. Четвертое. Факт второй. Подростки, которые регулярно занимаются с психологом, меньше подвержены подобным рискам и имеют более высокий уровень мотивации и успеваемости. Пятое. История с впечатляющими результатами из клиентской практики. Шестое. Сравнение. Дети похожи на деревья, нуждающиеся с одной стороны в воде и солнышке, с другой в обрезке и защите от вредителей. Психолог вместе с родителями обеспечивают и то, и другое. Седьмое. Вывод. Приглашение на личную встречу для диагностики и дальнейшего сопровождения. Учитывая аудиторию, прямая и напористая продажа станет дурным тоном, так что будет гораздо уместнее пригласить желающих на бесплатную ознакомительную встречу, на которой и озвучить стоимость услуги. Цена должна быть высокой, иначе это подорвет доверие к вам. Проверим выступление по четырем принципам. Отношение к людям. Учтено. Комфортный тайминг, доступная лексика, уважение к проблемам аудитории Быть собой, заложено в образе теплого, но уверенного в себе эксперта Сочувствие подросткам, понимание родительской тревоги Логичность, выстроенная структура, тезис, аргументы, образы, вывод Осталось поработать над четвертым принципом и не позволить заскучать слушателям. Возвращаемся к инструментам управления вниманием и добавляем дополнительные пункты к уже имеющимся. Первое. Благодарность тому, кто представил спикера и короткая самопрезентация с годами стажа, количеством клиентов и так далее. Как раз эти числа можно обыграть инструментом 200 футбольных полей и сравнить эти величины с чем-то другим. Второе. Краткий регламент встречи. 3. Озвучивание проблем. Подросток начал хамить, не слушается, учится плохо, курит вейп, ни с кем не общается, сидит целыми днями дома. Четвертое. Тезис. С подростковым кризисом можно и нужно работать. Пятое. Факт первый. Статистика усиления зависимости от вейпа, гейминга и прочего среди подростков. Шестое. Инструмент «Градация». Уместно будет показать, как в разрезе времени, скажем, 20-30 лет или в разных странах проявились последствия подросткового кризиса и чем это было чревато. Седьмое. Факт второй. Статистика. Подростки, которые регулярно занимаются с психологом, меньше подвержены подобным рискам и имеют более высокий уровень мотивации и успеваемости. Восьмое. История с впечатляющими результатами из клиентской практики.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 и это нормально, учитывая их социальное положение. Но если психолог выступает перед родителями учеников государственной школы, все будет по-другому. Там атмосфера более эмоциональная, участники вовлечены в диалог, а индивидуальные занятия могут быть недоступны по цене. Тогда цель продвижения групповых занятий с психологом. Альтернативный вариант – предложение книги, методички, подписки на блог. История. Лучше заменить на кейс групповой работы. Тайминг увеличивается. Если вам нужно его ограничить, в самом начале оговорите это, иначе встреча рискует превратиться в спонтанную консультацию. Элементы управления вниманием тоже изменятся. Вот как они будут выглядеть теперь. Первое. Самопрезентация с официальными данными. Образование, стаж работы, количество клиентов, формирование доверия. Второе. Краткий регламент встречи. Третье. Инструмент управления вниманием «вопрос». Поскольку аудитория предполагает менее официальную атмосферу, слушатели с удовольствием сами расскажут о своей проблематике, что скажется на результатах выступления самым лучшим образом. Четвертое. Подведение итогов озвучивания проблем. Подросток начал хамить, не слушается, учится плохо, курит вейп, ни с кем не общается, сидит целыми днями дома, не помогает родителям. Пятое. Тезис. Подростковый кризис не нужно пережидать, с ним можно эффективно работать. Шестое. Факт первый. Статистика усиления зависимости от вейпа, гейминга и прочего среди подростков. Седьмое. Инструмент лучше один раз увидеть. Можно показать слайды и фото подростковых неблагоприятных групп и последствий. Поскольку аудитория менее официальна и более эмоциональна, этот инструмент будет очень эффективен. Восьмое. Факт второй. Статистика. Подростки, которые регулярно занимаются с психологом, меньше подвержены подобным рискам и имеют более высокий уровень мотивации и успеваемости. Девятое.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 Подарок за лучший вопрос. 12: Вывод. Приглашение записать своих детей на психологический кружок прямо здесь и сейчас или предложение приобрести книги, оформить подписку на канал. По такому принципу строятся все речи, и камерные, и масштабные. Порядок подготовки один, принципы одни, а вот инструменты и акценты вы подбираете индивидуально, под людей, под контекст, под цель. И еще кое-что. После каждого выступления, даже неформального, задайте себе три вопроса. Получилось ли достичь цели? Насколько? В какие моменты я чувствовал себя особенно уверенно? Что пошло не так? Почему? Как сделать иначе в следующий раз? Если вы будете регулярно возвращаться к этим вопросам и учитывать свой опыт, ваши речи будут становиться все более сильными, точными и убедительными. ВАШЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ а теперь давайте составим ваш собственный план выступления. Сначала нужно проанализировать аудиторию, кто ваши слушатели и что вы о них знаете. Теперь поставим возможные для достижения цели. Предполагаемый тайминг. Создаем базовую структуру. Первое. Проблематика, если нужна. Второе. Тезис. Третье. Факт. Четвертое. История. Пятое. Сравнение. Шестое. Осталось обогатить смысловую структуру инструментами привлечения внимания, добавить, если нужно, самопрезентацию, блок вопрос-ответ и так далее, и записать готовую версию вашей речи. Готово. У вас есть план, который можно расширить и дополнить, но главное, вы точно выступите хорошо, вас будут слушать и понимать. В следующих главах нас ждет разговор о состоянии, о телесной стороне речи и о таблетках против страха, которые так нужны в публичных выступлениях.